Глава 3. Когда мне было полгода, так как папа был из немногих большевиков с высшим образованием и каким-то образом был уже знаком, я не знаю как, с Луначарским, и Луначарский вызвал Москву, и он стал в комиссариате народного просвещения Луначарского одним из его замов. Так мы поселились на Среченском бульваре в огромном доме, где было 15 или 20 комнат в квартире, 20 хозяек на кухне и большущий камин в нашей комнате, где всегда, как я себя помню, сохли головы кукол, слепленные из черного хлеба. Весь московский период, а потом и дальнейший, меня сопровождали куклы. Мама была страстная любительница кукольных театров. Хотела создать такой кукольный театр. Черный хлеб был совершенно несъедобный. Он был мокрый и скользкий, слизкий. И мама его употребляла как пластилин, как глину. У мамы был ярко выраженный интерес к театрально-прикладному искусству какому-то. Она познакомилась с такой был замечательный кукольник и скульптором Ефимов. У них очень хорошая книжка. Он и она. Петрушка называется эта книжка. Он был анималистом. почему он выставляется до сих пор. Это очень хороший был художник. Но его погубил образцов. Который был его ученик. И в какой-то мере даже ученик мамы. Потому что мама первая как-то к Ефимовым полюбилась А потом образцов всех загубил. И говорил только так. Или работайте у меня на меня. Или я вас задушу. Что вам очень... Удачное и делал. Когда мне было два года, мама возила меня в Берлин, в немецкий пансион, где мы встретились с бабушкой с моей, которая была, ну вот же моя аптека, такая громдам, в туалетах с перьями. я почему-то ее помню, Какие-то шляпы с большим количеством перьев у меня осталось в памяти. Они сперва... перед Палестиной жили в Германии. И вот, когда мне было два года, значит, в 1922 году, вот есть фотографии, как меня везут в какой-то пансион. Есть письма, которые сохранились. Вообще удивительно, что сохранилось много писем, где мама жалуется папе, что бабушка критически как-то, иронически, критически относится к этим приезжим из Советской России, родственникам. Я хочу прочитать несколько выдержек из писем, которые мама писала папе из Берлиной санатории Биркенверден. Это сентябрь 1922 года. «Дорогой мой друг Замочка». Последнее твое письмо было от 18 августа, а сегодня уже 5 сентября. Нельзя сказать, что ты меня слишком баловал письмами. А между тем я жду и с таким нетерпением. С мамой отношения все еще продолжают быть довольно прохладные. Как-то у нас не совсем иной подход ко всем вещам. К он тоже совсем не умеет подойти. Вот образец ее педагогических приемов. Люся, это имя ей больше импонирует. Люся, хочешь шоколад? Дай коколад. «Радуется Лилит. Теперь нельзя. У меня больше нет. А вот мы купим завтра. Дай-ка халат!» – кричит Лилит. «Зачем же ты ей предлагаешь, если нет?» – удивляюсь я. «А что такое? Нельзя спросить. Она должна быть воспитанным ребенком и понимать, что значит слово «нельзя». И длинная лекция на два часа о невоспитанности Лилит». Кроме того, Лилит не имеет права не только кричать, что является потребностью таких маленьких зверьков, но даже не имеет права громко смеяться. Ее сейчас же одергивает. «Тише, не шуми, замолчи, ты мешаешь другим». Она должна ходить к постунке и быть благовоспитанной девицей. Несмотря на мои протесты, Дора сломонно ведет с Лилит беседа на теологические темы. Сегодня Лилит мне говорит. «Ну, мамочка, ничего, бог с тобой». Я хотела узнать, как она понимает слово «Бог». И спросила ее, что это «Бог?» Я не понимаю. «Бог – это...» «Я понимаю, но не могу сказать», – ответила Лиля. «Подожди немного». Она минуту задумалась. «Бог – это такое имя, его никто не видит. Это только имя, чтобы молиться». Эти слова я записала дословно. «А тебе, Лилит...» Спрашивает каждый день, где мой папочка? Это первый вопрос, когда она утром открывает глазки. Да тебе шоколаду?» – спросила я ее. «Дай мне папочку», – она ответила. Такая долгая память, удивительная для такого маленького ребенка. И еще кусочек. Дорогой друг замочка, сегодня ровно два месяца, как мы уехали из Москвы. И мне кажется, что это было давным-давно. Теперь осень, и мне немного грустно, как всегда бывает осенью. Но мысль, что скоро я увижу моего милого, заставляет радостно биться мое сердце. У меня есть для него много нежных слов и нежных поцелуев. И странно, я должна признаться, что отношусь к нему не как к своему мужу, которого знаю уже целую вечность, а как к милому, в которого я влюблена. Но это я сообщаю только по секрету. Ведь неловко объясняться в любви к человеку, у которого такая большая дочь. Два года и четыре месяца, без шести дней. Большая красавица дочь тоже влюблена в своего папу Ляму. И каждый день мне спрашивает, а когда мы поедем к папе Ляме? В конце 24 четвертого года мы с мамой ездили к бабушке в Палестину. На пароходе из Одессы. Помню я только два смешных эпизодов, больше ничего не помню. Я помню, что в Египте мама купила, Египет славится необычайно какого-то качества и красоты глазированными фруктами. И мама купила для бабушки в подарок, тогда еще была жива мамина сестра. Дедушка умер, а мамина сестра, чётя Анка ее звали, была жива. Она им купила две огромные, колоссальные коробки этих глазированных фруктов. Когда Мы приехали, и оказалось, что там нет ни одного фрукта. Термиты, огромные муравьи, за оставшиеся сутки, которые от Египта ехали до Яфы, слопали эти фрукты до последней крошки. Это первая память у меня осталась. Такая. А второй я помню, что когда мы приехали в Хайфу, где происходила разгрузка, то не было почему-то трапы Их хватали багаж, а потом пассажиров и кидали их вниз. Там лодки подходили, большие такие лодки, которые подвозили к причалу. Не было хорошего причала. Его схватили не только меня, но и маму и кинули. А там внизу стоял араб, который ловил. Вот это я очень хорошо помню. И так мы оказались. Бабушка, значит, к этому времени дедушка уже умер. И бабушка жила со своей сестрой тетей Анкой, в маленькой, как считалось но для меня большой, шестикомнатной вилле, которая называлась вилла в Тель-Авиве, которая называлась вилла Лилли. В честь внучки там было шесть пальм банановых и двенадцать апельсиновых деревьев. Сад. Дедушка заработал деньги, когда приехал в Палестину, тем, что придумал мгновенно способ очистки морской воды от соли такую маленькую лабораторию, потом она в фабричку, построил. И на этом заработал деньги. Вот они купили этот домик, и там они жили. Это была весна. Я помню, это интенсивный запах цедры апельсина, мандариновый, лимонный. Вот это. это, оказывается, пахнет, когда все это цветет очень интенсивно. Это очень красиво. Это я помню. И помню деревянные тротуары. В то время тель был еще полуболотным местом. И всюду насаждали эвкалипты, чтобы осушить это место. А между ними делали такие мостки. Это типа тротуаров получалось. А эвкалипты высасывают с нездешней силой воду. Когда я приехала второй раз в Палестину, эти эвкалипты превратились в огромные, роскошные деревья, которые полностью затеняли улицы. И можно было в эту жару ходить в тени. Назад я даже не помню, как мы возвращались пароходом ли, или. просто не знаю, это какой-то пробел, ничего не помню. Я помню, как мне папа, когда мне было года 3-4, купил козочку белую. Мы пошли с ним вместе на рынок покупать капусту, и я увидела белую козочку и обмерла. И стала умолять, что, что я не хочу с ней расставаться, я ее обняла, это я очень хорошо помню, как я обхватила ручками, и папа не мог устоять. Как мы явились к маме, живой белый козырь <смех> это я помню очень хорошо ее значит на первой ночь поместили под письменный стол папин и я требовала спать рядом с ней обнявшись под этим же письменным столом на два или три дня к ужасу соседи а это значит были большие эти роскошные квартиры очевидно каких-то богачей До революционных, которые превратили в ужасные коммунал коммуналки, там жили сотрудники наркомапроса. Не знаю, 12-15 комнат, при этом, как строили в те времена, одна ванная, одна уборная, одна кухня, весь этот И тут еще козочка появилась для оживления этой ситуации. Я помню, что она была у меня два. Я помню себя видающе, когда ее отвезли в какой-то детский сад. Вот это четкое мое воспоминание. Еще я помню, странным образом, как папа утром, когда брился, пел. И мама ему почему-то всё говорила, перестань петь, нельзя сосредоточиться. А мама писала, работала тогда в каких-то дошкольных учреждениях и писала про там какие-то отчёты. Папины... А папа ей отвечал, вот это странно, почему такие вещи остаются. Он говорит, я не буду петь, а ты когда-нибудь будешь думать, Как жалко, что он больше не поет, как хорошо бы, чтобы он запел. Вот это я помню. Вот эту фразу я помню, как хорошо бы, если бы он запел. И еще я помню, как мы катались на Светительском бульваре, на самках за Москву, помню, потому что потом я уже снега не видела, в Берлине снега не было.